Шаболовский душегуб. В 1923 году в Москве стало опасно жить. Ходили страшные слухи о том, что по ночам по улицам бродит маньяк с молотком в руке и убивает мужчин. Он грабит их, тела запихивает в мешки и бросает в Москву-реку. Газеты рассказывали о разных случаях вылавливания страшных мешков. и призывали к бдительности. В мае 1923 года на набережной Москвы-реки был обнаружен очередной мешок с трупом мужчины. Очевидно, убийцу спугнули, не успел он избавиться от жертвы. Молодые милиционеры, не имевшие большого опыта криминалистической работы, тем не менее предположили, что эти убийства совершал скорее всего один и тот же человек. Слишком похожими были и мешки, и удары сзади тяжёлым предметом по голове. В последнем мешке обнаружили остатки овса. Корм для лошади. Похоже, убийца имел отношение к извозчикам. Ведь тяжёлые трупы на своих плечах по городу не потащишь. Сыщикам предстояла нелёгкая работа проверить всех извозчиков. Их в столице были многие сотни. составили план поиска и даже словесный портрет подозреваемого. Этот человек должен был быть не старше 50 лет, крепкий, сильный, осторожный, неболтливый. Убивал он людей по сути бедных, в основном приезжих, крестьян. Богатых среди них не было ни одного. На некоторых мужчинах были отмечены следы удушения. Посланные агенты расспрашивали дворников, местных управляющих, рассматривали извощичии повозки искали следы крови никаких следов нигде не обнаружили но постепенно вырисовывался круг лиц способных пойти на подобные преступления остановились на шаболовском извозчике василии ivановиче комарове последний труп был как раз найден в районе шаболовки а комарове говорили что он женат есть дети Но человек нелюдимый, угрюмый, падки на деньги и чаще всех возил крестьян с конного рынка, иных зазывал к себе домой. Получив первые сведения о личности подозреваемого, милиционеры установили также его адрес: улица Шаболовка, дом 26, второй этаж. Его решили арестовать и допросить. 17 марта 1923 года. Милиционеры отправились к нему на квартиру. Но почему-то не посчитали нужным окружить дом, отрезать пути к побегу. Едва хозяин открыл дверь и увидел людей в форме, как тотчас бросился к окну и выпрыгнул. Догнать его растерявшиеся милиционеры не смогли, но они уже увидели лицо убийцы. В квартире провели обыск и обнаружили в запертой комнате труп мужчины. Комаров не успел избавиться от очередной жертвы. Его поймали на следующий день, задержали в селе Никольском. Это был крепкий человек, крестьянской внешности, 55 лет. Его привели в отделение, и начался длительный допрос. Выяснилось, что его настоящее имя Петров Василий Терентьевич, 1877 года рождения из Витебской губернии. Семья была простой, пьющий. С 15 лет Василий тоже стал пить, потом служил в армии, в 28 лет женился. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов ездил на Дальний Восток, заработал много денег, но всё прокутил. Когда кончились деньги, он стал воровать. После смерти жены он встретил полячку Софью. вдову с двумя детьми и снова женился. После Октябрьской революции 1917 года Петров служил в Красной армии, дослужился до командира, потом попал в плен к Деникину, бежал, опасаясь попасть под суд военно-революционного трибунала, изменил фамилию и отчество. В 1920 году вместе с семьёй приехал в Москву, стал работать извозчиком. Но денег на жизнь не хватало, и он решил подзаработать. Когда у него появлялись деньги, по свидетельству его жены, он пил, бил её и детей, делом не занимался. А его дела жена не знала до последних дней. Потом он ей раскрылся и заставил помогать ему. Комаров, Петров не отпирался, не обманывал, рассказывал всё по порядку. В общей сложности С 1921 по 1923 год он убил 33 мужчин. Он приезжал на конный рынок, знакомился там с кем-нибудь из крестьян, желавших купить лошадь или овёс, предлагал свою лошадь, свой фураж и приглашал к себе домой, чтобы обсудить покупку. Дома он наливал гостю водки, затем, воспользовавшись тем, что жертва отвлеклась, Брал в руки молоток и ударял сидящего сзади по голове. Забирал имевшиеся деньги, тела убитых упаковывал в мешки и развозил по разным местам Москвы, топил в Москве-реке или закапывал на развалинах иногда за городом. Вся процедура убийства занимала, по словам преступника, не больше получаса. Он так наловчился, что мог бы убивать и убивать. Никакого раскаяния он не чувствовал. Никакого сожаления к своим жертвам не испытывал. Что о вине, если они мертвы, говорил он. Жалить надо живых. Газеты называли его не человеком, чудовищем, монстром, первым серийным маньяком. Когда его возили на места, где он прятал трупы, собравшийся там народ готов был растерзать его. Комаров везде сохранял спокойствие, как будто это его не касалось. Он вообще в ходе судебного процесса и вынесении ему смертного приговора оставался невозмутимым и даже хвастливо заявлял: "Я в Москве теперь героем стал". Проведённая судебно-психиатрическая экспертиза признала Комарова вменяемым, но с явными признаками алкогольного дегенерата и психопата. Он был вполне способен осознавать свои действия, но чувства вины за содеянное не испытывал. Суд приговорил Комарова и его жену к высшей мере наказания расстрелу.